Глава 12. Иркутск. В Иркутске, столице Восточной Сибири, в настоящее время насчитывается до тысяч жителей. Город со своим величественным собором и массой других церквей, с домами, разбросанными в живописном беспорядке, стоит на правом, довольно высоком берегу Ангары. Если смотреть на него со стороны, с высоты горы, возвышающейся верст на двадцать на Большой Сибирской дороге, то этот город со своими церквами и колокольнями, с высокими шпицами, как на минаретах, с пузатыми куполами, похожими на японские пагоды, носит характер чисто восточный. Но стоит только въехать в самый город, как первое впечатление тотчас же изменяется. Город наполовину византийский, наполовину китайский, становится сразу европейским, как только вы увидите его мощенные улицы, широкими тротуарами, искусственные каналы, обсаженные по берегам гигантскими березами, его каменные деревянные дома, между которыми есть даже и многоэтажные здания, бесчисленные экипажи, снующие полосы. улицам. И не просто тарантасы и телеги, а хорошенькие фаэтоны, изящные кареты и коляски, наконец, все это городское население, носящее на себе отпечаток интеллигентности и цивилизации, эти шикарные дамские туалеты, сшитые по последней парижской моде. В это время, «Иркутск был переполнен приезжими и, главным образом, сибирскими провинциалами. Жизнь била там ключом». Но город был богат, это был главный торговый пункт между Китаем, Средней Азией и Европой, и потому правительство не побоялось созвать сюда всех крестьян с долины Ангары, Тунгузов, Бурят и прочих иноверцев, образовав между завоевателями и городом целую пустыню. Иркутск считается резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. Кроме генерал-губернатора, управлением города заведует гражданский губернатор, в руках которого сосредоточена вся административная власть. Начальник полиции, человек чрезвычайно занятой, так как Иркутск переполнен ссыльными и, наконец, городская голова. Лицо очень важное благодаря своему миллионному состоянию и громадному влиянию, оказываемому им на своих подчиненных. Гарнизон в Иркутске состоял тогда из пешего казачьего полка числом около двух тысяч человек и местного жандармского корпуса, носящего каску и голубую с серебряным глуном форму. Кроме того, вследствие совсем особых причин в городе, как известно, с начала вторжения татар находился сам брат государя. Случилось же это следующим образом. В тот год великий князь совершал путешествие по Сибири с политической целью – Он побывал во всех главных сибирских городах, разъезжал всюду не как великий князь, а как простой военный генерал, без всякого блеска, лишь с несколькими приближенными офицерами, конвоируемый небольшим казачьим отрядом. Достигнув крайних пределов обширного московского государства и посетив Николаевск, последний русский город, при Охотском море, великий князь вернулся в Иркутск, предполагая оттуда проехать прямо в Европу, как вдруг до него дошли слухи об этом внезапном и грозном восстании татар. Он поспешил в столицу Сибири, но когда приехал туда, то оказалось, что все сношения с Россией уже прерваны. Он получил еще несколько телеграмм из Петербурга и из Москвы, мог даже ответить на них, но затем телеграф был перерезан при обстоятельствах, уже известных читателю. Иркутск был изолирован от всего света. Великому князю пришлось остаться в городе, что он и сделал, с присущими ему хладнокровием и твердостью духа. Известия о взятии Ишима, Омска и Томска дошли последовательно и до Иркутска. Надо было во что бы то ни стало спасти хоть эту столицу Сибири. На скорую помощь со стороны рассчитывать было нечего. То же количество войска, что было разбросано в Иркутской губернии и приамурских областях, было слишком недостаточно для противодействия татарским ордам. А так как Иркутску невозможно было избежать столкновения с татарами, то прежде всего необходимо было укрепить город, чтобы он мог хотя бы некоторое время вынести осаду. Работы начались в тот самый день, когда Томск был взят татарами. Одновременно с этой последней новостью великий князь узнал, что татарами предводительствует сам эмир Бухарский со своими союзниками ханом Каканским и ханом Кундузским. Он не знал только, что главным советником этих варваров был Иван Огарев, русский офицер. Им же самим разжалованные в солдаты, хотя лично и неизвестны ему. Прежде всего, как уже известно, всем жителям Иркутской губернии было приказано оставить свои города и села и переселиться в Иркутск. Те, кто не желал оставаться в столице, могли ехать дальше за Байкал, куда татары, по всей вероятности, не стали бы углубляться. Громадные подводы с хлебом и другими съестными припасами были заблаговременно отправлены в Иркутск. Жители стали деятельно готовиться к наступлению неприятеля. Иркутск, основанный к 1661 году, стоит при слиянии двух рек Иркута и Ангары на правом берегу этой последней. Два деревянных моста, построенных на сваях и разводимых во время навигации, соединяют город с его предместьем, расположенным по левую сторону реки. С этой стороны защищаться было легко. Стоило только жителям выехать из предместья и сломать мосты. Руслан-горы в этом месте было настолько широко, что неприятельский огонь не мог достигнуть до города – Но зато с востока Иркутск был совершенно открыт, и с этой стороны жителям грозила серьезная опасность, поэтому прежде всего начались фортификационные работы. Работали неустанно, день и ночь. Великий князь нашел в Иркутске трудолюбивое население, ревностно исполнявшее свое дело, а впоследствии и храброе при защите города войска. Солдаты, купцы, ссыльные и крестьяне все были готовы жертвовать собой на общее благо. За восемь дней до появления татар на берегах Ангары кругом города выросли высокие земляные стены. Между эскарпом и контрэскарпом был вырод ров, куда отвели воду из Ангары. Теперь не так-то легко было взять город. Надо было прежде осадить его, да еще осадить по всем правилам военного искусства. Третья татарская колонна, та, что поднялась по длине Енисея, явилась к Иркутску 24 сентября. Она мгновенно заняла покинутые русскими предместья города, где самые дома были уже разрушены для того, чтобы артиллерия великого князя, к несчастью очень многочисленная, могла бы действовать более успешно. Татары в ожидании эмира и его войска не начинали военных действий. Соединение всех трех колонн, Произошло 25 сентября на берегу Ангары, и вся армия, исключая только несколько гарнизонов, оставленных в завоеванных городах, поступила под командование самого Феофар-хана. По совету Ивана Огарева большая часть войска переправилась через реку в нескольких верстах ниже города – по мосту, составленному для этой цели из барок. Великий князь не решился противодействовать им. У него не было полевой артиллерии, и он остался в запертом городе. Татары заняли правый берег реки, затем они поднялись к городу, зажгли по дороге летний дом генерал-губернатора, стоявший в лесу на горе, и начали осаду Иркутска. Иван Огарев, как искусный инженер, разумеется, умел вести правильную осаду, но чтобы действовать успешно, ему не хватало материальных средств, а потому он и надеялся завладеть Иркутском обманом. Оказалось же, что обстоятельства повернули дело совсем не так, как он этого желал. С одной стороны, Татарская армия была задержана неожиданным сражением при Томске. С другой, великий князь, слишком поспешил с приготовлениями к защите города. Все это вместе разрушило его планы. Он очутился в необходимости начать правильную осаду. Между тем, под его же влиянием эмир пробовал два раза брать город приступом. И каждый раз это стоило ему громадных потерь. Он бросал своих солдат на земляной вал, казавшийся со стороны слабым укреплением, но оба раза татары были силой отброшены вниз. Великий князь и офицеры не щадили в этих случаях собственной жизни». При втором приступе татарам удалось разбить ворота в стене и ворваться в город. В конце большой улицы, тянущейся на две версты через весь город и выходящей на берег Ангары, произошла жестокая схватка. Но казаки, жандармы и горожане оказали такое сильное сопротивление, что татары принуждены были вернуться на свои позиции. Тогда, видя, что никакая сила не поможет, Иван Огарёв решил прибегнуть к хитрости. Он давно уже составил себе план, как проникнуть тайным образом в город, как добраться до великого князя, войти к нему в доверие, а затем при первом удобном случае открыть осаждающим городские ворота, и отомстить за себя великому князю, брату царя. Цыганка Сангарра, следовавшая за ним по пятам, заставила его привести этот план в исполнение. Действительно, медлить было невозможно. Из Якутской области к Иркутску шли русские войска, они должны были прийти через каких-нибудь 5-6 дней. Иван Агарёв более не колебался. Однажды вечером, а именно 2 октября, в большом зале генерал-губернаторского дворца, где жил в то время великий князь, состоялся военный совет. Этот дворец находился в конце большой улицы и главным фасадом своим выходил на набережную Ангары. Из окон залы был виден весь неприятельский лагерь. Великий князь, генерал Воронцов, генерал-губернатор, губернатор, городской голова и несколько высших военных чинов вели между собой серьезную беседу. «Господа!» — говорил великий князь. — Вы хорошо знаете, в каком мы находимся теперь положении. Я твердо надеюсь, что мы выдержим осаду до прибытия якутских войск. Тогда, конечно, Нам нетрудно будет прогнать эти дикие орды, и от меня уже будет зависеть наказать их за их дерзкое восстание, и они дорого поплатятся за это. — Ваше Высочество, можете рассчитывать в этом случае на все население Иркутска, — сказал генерал Воронцов. — Да, генерал, знаю, — ответил великий князь, И я преклоняюсь перед их патриотизмом. Благодарение Богу в городе нет ни эпидемии, ни голода, и я надеюсь, что мы избежим этого нового несчастья. Что же касается до защиты города, то я в восторге от храбрости горожан. «Я вас попрошу», — обратился он к городскому голове, — «передать им мои слова». — Благодарю вас, ваше высочество, от лица всего города, — проговорил городской голова, вставая и кланяясь великому князю. — Осмелюсь спросить, ваше высочество, как скоро можно ожидать нам помощи от якутских войск? — Самое большее через шесть дней, — отвечал великий князь, — один ловкий человек. и храбрый разведчик пробрался сегодня утром в город и сообщил мне, что к нам идет 50 тысяч русского войска под начальством генерала Киселева. Два дня тому назад они были на берегах Лены, и теперь никакие снега, никакие морозы не помешают им дойти до Иркутска. 50 тысяч свежего войска, ударивший в тыл татарам, легко освободят нас. «Осмелюсь прибавить от себя, ваше высочество», — сказал городской глава, — «что в тот день, когда вашему высочеству угодно будет принять какое-либо решение, мы всегда будем готовы исполнить его». «Хорошо», — отвечал великий князь, — «подождем, когда якутские войска...» покажутся на горах, и мы раздавим тогда наших врагов. Затем, обратившись к генералу Воронцову, он сказал, «Завтра мы осмотрим работы на правом берегу. По ангаре идет лед, она скоро замерзнет, и тогда татарам легко будет перейти через нее. Позвольте, Ваше Высочество, сказать вам одну вещь», сказал городской глава. Говорите. У нас бывают иной раз морозы в 30-40 градусов, а Ангара никогда вся не замерзает. Уж слишком быстро у нее течение, да и ключей много, так что если татарам другого какого способа перейти реку нет, то я могу поручиться Вашего высочества, что им никогда не пробраться в Иркутск. Губернатор — подтвердил слова городского головы. — Для нас это большое счастье, — отвечал великий князь. — Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему. — А вы, — обратился он к начальнику полиции, — ничего не имеете сообщить мне? — Я должен сообщить вашему высочеству, — отвечал тот, —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 из прибалтийских провинций. Его имя — Василий Федоров. Этот цельный был отец Нади. Василий Фёдоров занимался в Иркутске докторской практикой. Это был человек высшей степени гуманный, с характером смелым и отважным, искренний патриот в душе».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 сказал великий князь, «будьте так добры, представить мне этого человека немедленно». Приказание великого князя было исполнено, и не прошло получаса, как Василий Фёдоров уже стоял в дверях большой залы генерал-губернаторского дворца. Это был человек лет за сорок, высокий,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 — Командир Фёдоров ты больше не ссыльный, — сказал великий князь. — Благодарю, Ваше Высочество, но разве я могу командовать ссыльными? — Они больше не ссыльные. Наступила ночь. Из окон дворца видно было, как по ту сторону ангары